Глава одиннадцатая Я приехала к тёте уже ночью. к Следующие несколько дней я проспала, мы почти не виделись. Потом, когда я очнулась, тётя, наконец, меня увидела при дневном свете, и мы поговорили. Надо было рассказать обо всём. Тётя Мила, как же я рада тебя видеть. Женька, ты как? Выспалась? Я уже не знала. Думала вызывать бригаду, чтобы тебя в чувство приводить. Ты же почти из комнаты не выходила. Что это у тебя на голове? О, Господи! Тетя, да все в порядке. Мы обнялись, я как могла успокаивала тетю Милу. Меня, конечно, подлатали, но следы остались, ну и швы. Медсестра сказала, что они небольшие, должны рассосаться со временем. Но тетя, конечно, сильно расстроилась. «Женя, что случилось? Сейчас ты мне можешь рассказать, все закончилось?» «Да, тетя, все уже позади. И знаешь, я этому рада как никогда. Ты помнишь историю про убийство Павла Абрамова?» «Спрашиваешь. Это одно из самых обсуждаемых событий. Такое убийство среди бела дня. А что, убийцу нашли? Почему ты про это говоришь? Да дело в том, тетя Мила, что я работала у Павла». «Что? Женя, ты шутишь. Хорошо, что ты мне это сейчас говоришь. У меня бы инфаркт случился». «Да, тетя, именно так. Я работала у него, но непосредственно с его женой. Это событие в криминальных сводках тоже, разумеется, осветили. Не знаю, насколько тетя Мила в курсе событий. Ах, Женька, тоже что-то припоминаю. Там оказалось, что друг его, Виктор какой-то. Да, тетя, к сожалению, все было именно так. Как бы мне хотелось, чтобы все было по-другому. И что? Ты же была прямо там». «Спасла эту женщину?» «Ну не то, чтобы я спасла. Там была целая команда. Ты знаешь, мне даже понравилось работать с оперативниками. Может, пойти к ним работать? Что думаешь, тетя?» «Нет, Женя, ни за что. Только через мой труп. Я не знаю, чем именно ты занимаешься, но знаю, что в полиции ты будешь постоянно иметь дело с самыми опасными преступниками. Я тебе не разрешаю. Так и знай». Тетя скорчила очень милую рожицу. В ней было столько заботы обо мне, любви и страха за мою жизнь. Тетя, ну правда, знаешь, какие там крутые парни работают. Какие технологии. Благодаря, кстати, этим двум моментам удалось полностью доказать вину Виктора. Здесь я ничего не разглашала. Слушания по делу были публичными. «Женька, я просто за тебя боюсь очень. Понимаю?» «Но я всегда предельно осторожна», — улыбнулась я. Барсик присоединился к нашему разговору, запрыгнул ко мне на колени. «Какой ты ласковый. Скучал по мне?» «Конечно, скучал. Да, Барсик. Тетя была счастлива. И я тоже». Следующие дни тоже оказались для Лилии испытанием. После оглашения завещания, которое нашли у Вадима Петровича, оказалось, что Павел и тут позаботился о Лилии и о себе. Выкупил для себя место на кладбище. Павла Абрамова наконец-то похоронили, недалеко от их поселка. На его похороны пришел как будто весь город. Вся политическая элита, бизнесмены, звезды местного масштаба. Все хотели попрощаться с Павлом. Принесли много цветов. На поминках сказали много хороших и добрых слов. Лилию окружили вниманием и заботой. Она сама не ожидала этого. Для организации похорон она наняла команду ритуального агентства. Все прошло на высшем уровне. На основании завещания Лилия стала полной собственницей дома, нескольких квартир, ювелирного бизнеса, ресторана, коллекции машин и всего, что оставил Павел. Там были редкие предметы искусства, купленные на аукционах, коллекционные наручные часы из разных стран и даже антикварные, стоимость которых Страшно называть вслух. Да, Лилия теперь стала баснословно богатой. Она даже предположить о некоторых вещах не могла. Но никакой банковской ячейки в завещании не было. Никто так и не нашел этот след, ведущий, казалось бы, напрямую к бриллиантам. По крайней мере, по одной из версий. Большие суммы денег также были по данным завещания перечислены в детские дома, государственные больницы, на счета детей, которым в этот момент нужна была помощь. Лилия, конечно, в ювелирном бизнесе ничего не понимала. Она доверилась новому управляющему, Геннадию. Предыдущая, с простым именем Мария Иванова, сняла с себя полномочия добровольно. Павел также постарался собрать команду профессионалов самого высокого класса, людей, которые отвечали за поставки, за договоренности, за сделки и финансы. И самое главное, они были командой. И после смерти Павла сплотились еще больше. Поэтому бизнес работал как часы. Что случилось с предыдущей управляющей, и почему вообще у нее был этот пункт в контракте, так и осталось тайной. Возможно, Павел специально пошел на то, чтобы в его команде сами сотрудники выбрали настоящего профессионала, они полагались на его мнение. и чтобы это назначение не вызвало лишних разговоров. Влад каждый день вызывал Лилию на очные ставки с Виктором и его помощниками, соучастниками преступлений, на свидетельские показания. Виктора признали вменяемым. Но преступления, а именно убийство адвоката Вадима Петровича, были совершены по итогам судебно-психиатрической экспертизы в состоянии аффекта. А вот убийство Павла нет. Это убийство, учитывая подготовку, было квалифицировано экспертизой по самой максимальной мере. Никакого аффекта, только расчет. Меня тоже вызывали. У Влада было много вопросов на тему отношений Лилии и Виктора. Мотивом могло быть и завещание, по которому Лилии доставалось все. В ходе следствия вскрылись факты того, что Лилия в тайне от мужа и в условиях анонимности посещала Виктора в колонии в последние полгода, поднимали всю историю посещений, искали все переписки. Честно говоря, и для меня было шоком, что Лилия изменяла мужу, да еще и с его другом. Но это вроде как считается личным, но до тех пор, пока это не касается уголовного дела. Но и тут все же это личное дело. Владиславу не удалось доказать прямой связи между убийством Павла и действиями Лилии, Виктор также отрицал, что Лилия ему в чем-то помогала. Здесь мог бы быть мотив и с ее стороны. На одну из очных ставок Владислав пригласил и меня. Там были я, Виктор и Лилия. Следователь несколько раз при разных обстоятельствах, разных свидетелях задавал Лилии одни и те же вопросы. Пытался создать разные условия, чтобы рассмотреть истинную реакцию. лилия абрамова Вы подтверждаете, что ездили к Виктору Заболоцкому на свидание в тюрьму в тайне от мужа? Да, подтверждаю. С какой целью вы ездили на свидание в исправительную колонию? Сначала первые два раза — поддержать друга. В последний раз — с целью интимного свидания. Лили уже спокойно отвечала на все вопросы. На нескольких слушаниях все уже было оглашено, и некоторые люди на улицах, Ее лично обвиняли в смерти мужа после нескольких заседаний, на которых присутствовали представители местных СМИ. Местные власти решили проводить эти заседания публично для повышения доверия к судебной системе. Но Лилия уже не боялась ничего. Я даже издалека в разговоре предлагала ей свои услуги, но кроме водителя, которого она наняла, она не хотела защиты. Она говорила, что это и есть доказательство ее невиновности, если ее кто-то подозревает. Ей скрывать нечего. И как часто вы бывали в колонии? Трижды за все десять лет. Вы скрывали это от своего мужа? Да, он не был в курсе. Виктор Заболоцкий. Вы были инициатором этих свиданий? Да, это был я. Евгения Охотникова. Вы видели проявление личных отношений? симпатии или привязанности между Лилией и Виктором во время так называемого похищения. Я уже повторяю это не первый раз. Когда я зашла в дом Абрамовых, Виктор держал Лилию на мушке. Она была напугана и не могла уйти. Потом переключился на меня. Также напоминаю, как произошло так называемое похищение. Меня вырубили со спины, а Лилию вытащили из машины. Спасибо всем за допрос. увидитеите владислав показал на виктора время шло были разные допросы потом слушания, но ничего не менялось лилия и правда не была замешана если только в измене своему мужу по крайней мере никому не удалось ничего доказать для некоторых женщин нашего небольшого городка этот грех был больше, чем убийство двух человек, один из которых был когда то лучшим другом в этой истории Для народа главной злодейкой была Лилия, поэтому это дело обсуждали очень долго и с большим интересом. Личность Лилии была разобрана до мельчайших деталей. Впрочем, ее это не особенно напрягало. У нее были друзья, был питомец. Опять же, будущий ребенок требовал внимания. Спустя месяц состоялся суд. Виктора Заболоцкого осудили пожизненно. Прокурору облегчили работу. собрали абсолютные доказательства, не вызывающие сомнений. Даже самый лучший адвокат не помог бы Виктору. Похищение — двойное убийство. Одно из них — в состоянии аффекта. На суде Виктор полностью признал вину. Когда он это говорил, смотрел только на Лилию. Между ними была какая-то связь, но это не было похоже на любовь. Это то, что связывает двух людей навсегда. Это время, которое они провели вместе, события и даты, которые они отметили, их общее впечатление. Это была очень сильная связь на тонком уровне. Лилия хотела, чтобы Виктор не чувствовал себя одиноким. Но получилось, как получилось. Все мы люди, но не любовь это была. Виктор в какой-то момент помешался на Лилии. То ли это была зависть к другу, то ли действительно страсть. которая затмила все на пути у Виктора. Она была на всех заседаниях, как и я. Это было и моим личным делом тоже. Это было делом, с котором были убиты два человека и зародилась новая жизнь. И пусть в этой жизни будут свои сложные пути и интересные приключения, но главное, пусть будет искренняя дружба и настоящая вечная любовь, про которую мы пока читаем только в книжках.